приписываемая ей любителями, сведения о библиотеках, через которые она прошла, или то, что по случаю такого-то события она была подарена таким-то самодержцем, такому-то известному человеку, а за ним следовали прочие владельцы, с аукциона на аукцион, и так всю ее жизнь, для меня не была бы потеряна, Эта красота в некотором роде связана с историей. Тем более, если речь шла об истории моей собственной жизни. То есть я выкупал бы книгу не из простого любопытства. Зачастую меня привлекал бы не конкретный экземпляр, но сам по себе роман типа Франсуа Лешампи, впервые встретившийся мне в комбрейской комнатке. самую нежную и самую грустную, быть может, ночь моей жизни, когда я, увы, в те времена, когда волшебные германты казались мне совершенно недоступными, добился от родителей первого отречения, от которого можно вести счет упадку моего здоровья и воли, моему каждый день отягчавшемуся отказу от трудной работы. Роман! обретенный сегодня в библиотеке именно Германта, в самый прекрасный день моей жизни, когда я неожиданно прояснил для себя не только давнее несмелое движение моей мысли, но даже цель жизни и, может быть, искусство. Впрочем, я проявлял бы интерес и к самим экземплярам книг, но рассматривал бы их как нечто одушевленное. Более чем другими я дорожил бы первым изданием романа, но под первым изданием я бы подразумевал то, в котором прочитал этот роман в первый раз. Я разыскивал бы уникальные издания, я хочу сказать те, благодаря которым эта книга произвела на меня уникальное впечатление. В оригинале «Игра слов и смыслов» вокруг «Оригиналь» что означает и первое издание, и уникальный, оригинальный, подлинный. Последующие впечатления уже другие. Я коллекционировал бы переплеты тогдашних романов, переплеты тех лет, когда я читал первые романы, столько раз слышавшие, как папа говорил мне «держи спину прямо». Как платье, в котором мы впервые увидели женщину, Они помогли бы обрести былую любовь, красоту, на которую наслоилось столько образов, любимых все меньше и меньше. И чтобы обрести первый, мне, уже далекому от того, смотревшего на нее я, мое новое я, уступит место былому, если то назовет вещь, известную только ему, неведомую для я теперешнего. Если бы я составил такую библиотеку, ее ценность была бы даже выше. Память заполнила книги, прочитанные мною в Комбре, в Венеции, многочисленными миниатюрами, изображающими то церковь святого Илария, то гондолу, привязанную к подножию Сан-Джорджо-Маджоре, На инкрустированном сияющими сапфирами канале Гранды. они теперь ничем не уступят этим книгам с поличиями, Библиям с узорами, чесословом, к которым, если и обращается знаток, то отнюдь не ради чтения текста, но чтобы еще раз восхититься красками, внесенными туда каким-нибудь соперником Фуке, собственно, всю ценность книги и представляющими. Сан-Джорджо Маджоро. Церковь и монастырь XVI века. Начита Андреа Паладио 1508-1580 в 1566 году. Закончена в 1610 году Винченцо Скамоцци 1552-1616. Церковь расположена на острове Сан-Джорджо-Маджоре, напротив Сан-Марко. Книги с поличиями, то есть с миниатюрами.